Глава третья. Воскресенье. Плотно задернутые темно-синие шторы не давали солнечным лучам ни единого шанса. А будильник оказался отключен. Поэтому Ольга проснулась очень поздно. Почти в 11 часов. Так происходило почти каждый раз, когда она оставалась ночевать у Юрия. Его квартира была единственным местом, где она могла вдоволь отоспаться. Ольга потянулась, села на кровати накинула на плечи шелковый халатик и прислушалась. Судя по тишине, Юрий уже уехал. По воскресеньям его родители устраивали большой семейный завтрак, на который приглашали обоих своих сыновей. Их старший сын всегда приезжал с семьей, женой и детьми. Юрий ездил один. Вот уже два года Ольга упорно отказывалась от предложения принять участие в этом мероприятии. Ей не хотелось проводить время с родителями Юрия. Возможно, причина была в огромной социальной пропасти между ними и Ольгой, Возможно, мешало что-то еще, но она всегда чувствовала неловкость, общаясь с этими людьми. Ольга быстро приняла душ, оделась и вышла из квартиры. Сначала она решила добраться до Фитстар. Вчера машина осталась на парковке у клуба, надо было ее забрать. Хотела Ольга того или нет, нужно было ехать к себе домой и снова общаться с сыном, который, она была в этом уверена, еще не отошел после их ссоры. Накануне вечером, придя на рабочую смену в клуб, он демонстративно игнорировал и Ольгу, и Юрия. И вряд ли за прошедшую ночь настроение Дениса могло кардинально улучшиться. Но все снова пошло не по плану. Машины Ольги на парковке у клуба не оказалось. Она растерянно проверила свою сумочку и обнаружила, что ключей и документов от автомобиля там нет. Через мгновение она вспомнила, что Юрий отогнал свою собственную машину в сервис и собирался взять Ауди Ольги для поездки к родителям. Можно было бы поехать домой на такси, но Ольга решила подождать возвращения Юрия на работе. Когда она поднялась на второй этаж, администратора клуба на месте не оказалось. Три клиентки, ожидавшие, когда им выдадут ключи и полотенца, бросали раздраженные взгляды на часы и друг на друга. «Добрый день!» Ольга проскользнула за стойку и изобразила профессиональную улыбку, пытаясь не выдавать охватившую ее злость. «Прошу прощения за задержку». Она быстро обслужила женщин и села на стул, ожидая возвращения администратора. Проверила график работы, убедилась, что сейчас идет смена Кристины, и разозлилась еще сильнее. Кристина, наглая и высокомерная блодинка лет 25, раздражала Ольгу. «Сильно, очень сильно». Признаться в этом даже самой себе было неприятно, но Ольга ревновала. Ей казалось, что Кристина имеет какие-то виды на Юрия. И хотя с самого начала Ольга настраивала себя на то, что их отношения, скорее всего, временные и несерьезные, отдавать своего мужчину этой белобрысой стерве она не собиралась. Кристина появилась на своем рабочем месте спустя 10 минут. За это время Ольга успела выдать ключи и полотенце еще двоим посетителям. «Где ты была?» Даже не стараясь быть вежливой, спросила Ольга. Кристина пожала плечами и откинула за спину свои шикарные светлые волосы. «В уборной!» — она нахально улыбнулась. «Спасибо, что подменили меня, Ольга Владимировна. Если что, я тоже могу вас как-нибудь подменить. В любое время, в любом деле. С радостью!» Ольга вздернула брови. «Не думаю, что ты потянешь!» «Как знать, как знать», – протянула Кристина, удерживая на лице улыбку, больше похожую на оскал. «Кстати, чуть не забыла. Хотела у вас спросить, каким парфюмом пользуется Юра? Он сегодня утром забежал в клуб, чтобы выпить со мной чашечку кофе. Я почувствовала аромат и буквально влюбилась. Не подскажете название? Юра? Не Юрий Антонович, а Юра? Забежал, чтобы выпить кофе? Влюбилась?» Ольга перевела дыхание. Снова повторила себе, что не надо вестись на провокации этой дешевки. А затем в ее голове возникла простая и ясная мысль. «Зачем это все терпеть, если можно не терпеть?» Ольга холодно улыбнулась и негромко сказала. «Ты уволена». Кристина самодовольно усмехнулась, как будто именно этого и добивалась. «Вы уверены?» «Разумеется. Без отработки» подтвердила Ольга, игнорируя дурное предчувствие. Кристина снова хмыкнула, отправилась в служебную раздевалку и уже через пару минут вышла оттуда с небольшой сумкой в руках. «Всего доброго, Ольга Владимировна!» – ехидно сказала она. «Заявление напишу завтра, если бы не против. Сегодня наш бухгалтер отдыхает. Заодно попрощаюсь с коллегами. Интересно, кстати. Как вы объясните мое увольнение нашему собственнику?» Боюсь, у него могут возникнуть вопросы к вашей профпригодности». Ольга стиснула зубы и промолчала. Дождалась, пока Кристина начнет спускаться по лестнице, и сжала виски руками. С трудом удержалась от того, чтобы прямо сейчас позвонить Юре и устроить ему допрос об утреннем кофе с этой стервой. Это было бы слишком глупо и несправедливо. За несколько лет они прошли через пять или шесть крупных ссор из-за ревности Ольги. Юрий был младше, вокруг него всегда вились девушки, а ольги уже был негативный опыт. Каждый раз выяснялось, что для ревности не было причин, но она ничего не могла с собой поделать. Воспоминания о прошлом, когда ее размеренная жизнь полетела к черту из-за измены мужа, заставляли снова и снова предполагать худшее в настоящем. Телефонный звонок от сына выдернул Ольгу из мрачной задумчивости. «Денис, все хорошо?» – встревожно спросила она. После ссор сын мог дуться и молчать несколько дней подряд. И этот звонок казался Ольге подозрительным. «Все хорошо», — Денис говорил немного смущенно. «Слушай, мам, можно взять твой велосипед?» «Зачем?» — не поняла Ольга. «У тебя же есть свой». «Есть», — смущение в голосе Дениса усилилось. «Но мы сегодня едем с ребятами, и еще с нами поедет девушка. У нее нет своего». «Девушка?» Ольга рассмеялась. «Для девушки можно. Что за девушка? Твоя? Я скоро стану бабушкой?» Денис хмыкнул, помолчал, вздохнул. «Нет», — ответил он, — «просто знакомая. Настя из твоего салона красоты. Ты нас познакомила, помнишь? Она пришла в клуб, и я... В общем, она просто знакомая. И хватит так шутить. Пожалуйста!» Ольга перехватила поудобнее телефон. «Прости, кот, я больше не буду». Денис снова хмыкнул. «Ну, раз уж мы просим прощения, тогда и ты прости за вчерашнее. Я был неправ. Ты сама знаешь, что для тебя лучше. Прости, ма. И спасибо за велик». В трубке раздались короткие гудки. Ольга удивленно посмотрела на телефон и отложила его в сторону. «Вот это да!» — ошарашенно сказала она самой себе. И тут же над ее головой раздался скрипучий голос пожилого мужчины. «Неужто наговорилась? Тащи полотенце! Давай, давай!» «Шевели батонами, милая, а то напишу жалобу твоему главному. Быстро вылетишь!» «Главное здесь я, дедуля!» — промелькнула в голове веселая мысль. «Простите за задержку», — извинилась Ольга. «Сейчас я вам все выдам». Рутинная работа поглотила Ольгу с головой. «Карту забрать, отсканировать, выдать полотенце и ключ от шкафчика в раздевалке. Забрать полотенце и ключ, отдать карту. И еще раз. И еще». Не говоря ни слова, выслушать раздраженное ворчание пожилой клиентки, мило улыбнуться в ответ на сомнительный комплимент своей шикарной задницы от смуглого моложавого незнакомца, помочь двум растерянным девушкам настроить температуру в сауне, разобраться, почему не включается солярий, снова выдать ключ, и параллельно с этим Ольга думала о предложении Юрия, ответ на которое она обещала дать до конца месяца. «Ты знаешь, что я тебя люблю? Я хочу от тебя ребенка». «Давай поженимся, если, конечно, ты не против». Это было неожиданно и не слишком романтично. Ни кольца, ни цветов, ни ресторана полного восхищенных гостей. Но все равно это было очень мило. Если бы на ее месте была любая другая, ответ на такое предложение был бы очевидным. Но Ольга не знала, что ей делать. Она снова и снова думала о женщинах, вечно кружащих вокруг Юрия, о собственном страхе доверить кому-то свою жизнь а, следовательно, стать слабой и уязвимой, а риски опять быть обманутой и о том, что беспокоил ее больше всего. Сын так и не смог принять ее новые отношения. Так не лучше ли оставить все как есть? Зачем вступать в брак? Что ей это даст? Но если бы была надежда, что Денис и Юра смогут найти общий язык, что сын сможет смириться с ее выбором, тогда, возможно, возможно... К трём часам дня, когда началась смена другого администратора, Ольга была уже без сил. Она добралась до своего кабинета и несколько минут сидела, бездумно глядя в окно. Затем набрала Инну. «Привет», — сказала Ольга, как только подруга взяла трубку. «Ты в салоне? Загляну к тебе на минутку перед массажем». «Не вопрос», — согласилась Инна. Пока Ольга шла от своего клуба до Венеры, в ее голове крутилась неясная идея, которую никак не удавалось поймать и конкретизировать. И только оказавшись в кабинете Инны, Ольга поняла, что именно нужно сделать, и сразу перешла к сути. «Так что ты там говорила? Растущая луна? Начало недели? В общем, скажи мне еще раз место и время». Инна удивленно подняла брови. «Ты собираешься туда идти, но...» Она настороженно нахмурилась и замолчала. Ольга усмехнулась. «Сама не ожидала, что буду творить такую дичь, но, похоже, это на самом деле лучший способ принять решение». Инна потерла рукой лоб. «В твоей прекрасной, но не слишком умной голове родился какой-то дурацкий план? Не такой уж он и дурацкий», — возразила Ольга. «Сейчас я тебе его расскажу». Настя ненавидела работать по воскресеньям. Не потому, что у большинства людей это был выходной, Но по воскресеньям поток клиенток, каждую из которых нужно было встретить, поприветствовать и направить к нужному мастеру, не останавливался ни на миг. В этот день Насте даже не удалось пообедать. Лишь к четырем часам, когда дверь в Венере перестала распахиваться каждые пять минут, она попросила одну из массажисток подменить ее на рецепции и отправилась на небольшую служебную кухню, где обычно обедал персонал. Там Настя села за стол и устало прикрыла глаза. В который раз уже за день ей пришло в голову, что на вечернюю велопрогулку с Денисом и его друзьями может просто не хватить сил. Она с сомнением посмотрела на телефон, открыла переписку с Денисом, опять взглянула на фото велосипеда, который для нее раздобыли, и опять ничего не написала. Отказываться казалось слишком неудобно. «Настя!» — раздался громкий оклик со стороны двери. «Инна Сергеевна просит кофе». С трудом одержавшись от желания биться головой о стол, Настя поднялась на ноги и поплелась в кабинет хозяйки. Кофемашина стояла прямо там, на расстоянии вытянутой руки от кресла Инны Сергеевны. Но нажимать на кнопки всегда приходилось кому-то другому. Перед входом в кабинет Настя натянула на лицо улыбку, постучалась и шагнула внутрь. — Звали Инна Сергеевна? — спросила она. — Заходи. Нетерпящим возражений тоном сказала хозяйка. Сделай мне кофе, а потом для тебя будет поручение. Какая неожиданность, пробормотала Настя, включая кофемашину. В наш салон пришла Ольга Богданова, сообщила Инна Сергеевна. Сейчас она на массаже. Так вот, Ольга спрашивала, работаешь ли ты сегодня. После сеанса она хотела бы с тобой поговорить. Настя вздрогнула. Что? Зачем? Очень интересный вопрос, хозяйка усмехнулась. Можем подождать, пока она выйдет от Мариам и все объяснит. Или я могу прямо сейчас разложить карты. Хочешь? О, отличная идея. Давайте. А потом сравним с реальностью. И вы, наконец, поймете, что ваши карты просто фигня. Устала и раздраженно подумала Настя. Спасибо, но не стоит. Вежливо ответила она вслух, ставя перед хозяйкой чашку кофе. У вас и так много дел. «Как хочешь», — разочарованно протянула Инна Сергеевна и резким движением руки указала на дверь. 45 минут, которые Ольга провела на массажном столе, показались Насте вечностью. Снова и снова она прокручивала в своей памяти два последних дня, пытаясь угадать, о чем именно они будут беседовать. Предположение о том, что Ольга будет говорить о своем сыне, Настя с содроганием отмела в сторону, но больше ничего в голову не приходило. Вышедшая от массажистки Ольга была, как всегда, доброжелательной и спокойной. «Добрый день!» – бархатным голосом обратилась она к Насте, напряженно вытянувшейся на жестком стуле за стойкой рецепции. «Добрый!» – с трудом сглотнув, ответила Настя. «С вас 3100. Карта?» Ольга кивнула и приложила карту к терминалу. «Уделишь мне несколько минут?» – вежливо, слишком вежливо спросила Ольга. «К-конечно...» Выдавила из себя Настя. «Здесь?» «Да, если тебе удобно». Ольга полезла в свою сумку и достала из нее огромный блокнот. «Я буду записывать твои ответы», — пояснила она. Настя прикусила губу. «Итак, начнем». Ольга изобразила на белом листке какую-то непонятную закорючку. «Сколько тебе полных лет?» «Это действительно что-то вроде собеседования на роль девушки-сына? Неужели она не понимает, насколько это дико?» Настя попыталась придумать себе какое-нибудь срочное дело, чтобы сбежать, но не смогла. «Восемнадцать», — ответила она. «Образование», — задала Ольга следующий вопрос. «Полное среднее». «А сейчас нигде не учишься?» — удивленно спросила Ольга. «Почему?» «Не добрала баллы для поступления», — как можно равнодушнее сказала Настя. «Это была больная для нее тема». Ольга неодобрительно покачала головой и продолжила. «Понятно. Откуда ты узнала про наш фитнес-клуб?» Настя моргнула. Ольга подняла на нее глаза. «Не помнишь?» «Фитнес-клуб?» — с облегчением переспросила Настя, стараясь не улыбаться. «Вы задаете эти вопросы, потому что я купила абонемент в ваш клуб?» «Да». Ольга нахмурилась. «А по какой еще причине я стала бы...» «Нет-нет». Настя потрясла головой. «Я так и подумала». Ольга прищурилась. «Неважно, выглядишь», – заговорщическим тоном сообщила она. «Хочешь пироженку?» Настя рассмеялась. «Хочу», – призналась она. «Я сегодня не обедала, но...» «Бедный ребенок», – сочувствуем сказала Ольга. «Не бойся, я спасу тебя от голодной смерти. Дай мне пять минут». Она быстрым шагом вышла на улицу и почти сразу же вернулась назад. «Держи», – Ольга протянула Насте плотный бумажный пакет с логотипом соседней пекарни. Не знаю, что ты любишь, поэтому взяла всего понемногу. Тут пара круассанов, кекс, фруктовое желе. Настя растерянно посмотрела на еду. «Спасибо», — выдавила она, — «но я...» «И запиши меня завтра на укладку», — не дослушав, снова заговорила Ольга. «Мне нужно выглядеть на все 100 «У вас какое-то мероприятие?» С некоторым неуместным любопытством спросила Настя, подбирая свободное окошко у парикмахеров. «Завтра судьбоносный вечер». Ольга пожала плечами. «Пойду в кафе на набережной». «Надеюсь, что звезды меня не подведут». «Но вы же не верите во всю эту астрологию», недоверчиво уточнила Настя. «Иногда, кроме этого, больше ничего и не остается», ответила Ольга и грустно улыбнулась. Настя сделала глубокий вдох, стараясь удержать внутри себя слова, которые ни в коем случае нельзя было говорить постоянным клиентам. Но это не помогло. «Простите, но это глупо». Возмущенно выпалила Настя. Против ожидания Ольга не разозлилась. «Возможно», — задумчиво сказала она. «Так ты меня запишешь?» «Останься», — попросил Юрий. Его руки сомкнулись вокруг Ольги, не давая подняться с дивана. «Завтра понедельник», — она улыбнулась. «Тебе на работу, мне на работу, а я сегодня так и не доехала до дома». Юрий притянул ее еще ближе к себе. «Наш дом здесь», — серьезно сказал он. Ольга хотела по привычке отшутиться. Обычно ей легко удавалось уходить от обсуждения неудобных тем, выдав что-то абсурдное или сбивающее с толку. Но сейчас она ясно осознала, что шутить больше нельзя. «Спасибо», — ответила Ольга, — «но пока это только твой дом». «Ясно». Юрий выпустил ее из своих объятий и откинулся на спинку дивана. «Значит, твой ответ нет?» Ольга всмотрелась в его лицо, напряженное и злое, и мягко возразила. Я не говорила «нет». Юрий хмыкнул. «Но и да, я от тебя не услышал». «Мне нужно время». Ольга отвела глаза в сторону. «Еще пара дней, пожалуйста». «Пара дней, так пара дней», согласился Юрий. «Первоначально мы говорили о месяце. Ну, решай сама». Они помолчали. Юрий поднялся с дивана и отошел к окну. «Что будет, если я откажусь?» спросила Ольга. «Мы расстанемся?» Юрий, продолжая смотреть в окно, пожал плечами. «Скорее всего. Я думаю, смысла продолжать отношения уже не будет. А как думаешь ты?» Сердце пропустило удар. Почему-то Ольга была уверена, что Юрий ответит по-другому. «Я думаю, что ж там в паспорте не главное. И то, что я не хочу замуж, не значит...» «Значит, все-таки не хочешь?» Юрий обернулся. Свет заходящего солнца бил ему в спину, оставляя лицо в тени, но Ольга догадывалась, что он хмурится. Она слишком долго, слишком хорошо его знала. «Зачем тебе брак?» — с отчаянием спросила она. «Разве сейчас нам плохо?» «Хорошо, но я хочу большего», — спокойно сказал он. «Хочу, чтобы наши отношения были официально оформлены. Хочу иметь возможность представлять тебя своей женой». Хочу, чтобы все, что есть у тебя и меня, стало общим. В конце концов, я хочу ребенка. А планировать ребенка вне брака – это неправильно. Ребенок и общее имущество? Ольга старалась сдержать горечь, но не смогла. «Все дело в этом?» – Юрий покачал головой. «Не надо все сводить к деньгам. Но деньги важны», – она вздохнула. «А если я пойду в декрет? Не смогу работать, и тогда...» «И тогда я буду зависеть от тебя во всем?» «А я не могу. Не хочу и никогда больше не буду ни от кого зависеть». Разумеется, она не сказала этого вслух, но Юрий все прекрасно понял. «Если проблема в декретном отпуске, то могу это взять на себя», — сказал он. «Я буду заниматься ребенком, а ты работать, как и раньше». Ольга задумалась. Услышать такое было очень неожиданно, но если он не шутил... «Что?» Ольга встала и тоже подошла к окну. Взяла Юрия за руку, переплела свои пальцы с его, не удержалась и поцеловала в колючую щеку. — Ты пойдешь в декрет, если я рожу ребенка? Серьезно? — Да, стану домохозяином, будешь меня содержать. Он больше не хмурился. — Так, ты согласна? Ольга рассмеялась. — Заманчиво очень. Я отвечу тебе во вторник. Обещаю. Юрий кивнул. — Хорошо. «Меня это устраивает. Буду ждать твоего ответа». Но сегодня он уверенно и неторопливо занялся пуговицами на ее блузке. «Ты останешься. Мне кажется, ты должна получить еще пару доказательств того, что нам нужно пожениться». Настя держала в руке отломанное крыло велосипеда и пыталась угадать, сколько же оно может стоить. Велосипед не казался дорогим, но она очень плохо разбиралась в таких вещах. Денис устало выдохнул и отобрал у нее кусок пластмассы. «Ничего страшного», — сказал он. «Я починю». «Я отдам деньги», — пообещала Настя. «Сколько это стоит?» «Деньги? Это вообще не важно. Так что забей». Денис опустился на корточки и снова уставился на Настину разбитую коленку. «Болит?» — она покачала головой. «Не особо. Бывало и хуже. Я часто падаю и все такое». Денис поднялся и оглянулся. Его друзей... Продолживших движение по намеченному маршруту уже не было видно. «Извини», — еще раз сказала Настя. «Я не хотела. Если нужно, поезжай, а я...» «Забей!» Он достал из рюкзака две бутылки с водой и одну из них протянул Насте. «Так даже лучше. Смотри, какой отсюда шикарный вид на город». Денис открутил крышку у своей бутылки, еще раз указал рукой на открывшуюся с их берега панораму, запрокинул голову и начал пить. Настя завороженно на него смотрела. Денис, стройный, загорелый, немного пыльный после получаса езды на велосипеде, выглядел идеально и горячо. Слишком горячо. Настя тихонько вздохнула, опустила глаза и поковыряла носком кроссовка каменистую почву. «Очень красиво», — сказала она. Денис прищурился, потом показал на какую-то точку на противоположном берегу Волги. «Примерно вон там мой универ, аэрокос. Но отсюда плохо видно». «Студент Аэрокоса. Еще один плюсик к списку достоинств этого почти идеального парня». «О, протянула Настя. А я туда не поступила. Не сдала физику». Денис сочувственно на нее покосился. «Совсем не сдала?» Она покачала головой. Конечно, можно было бы начать объяснять, что она была не виновата, что по русскому и математике у нее было больше 90 баллов, что она готовилась и к физике, что в первый раз она не попала на экзамены за болезни, а в резервный день просто забыла документы и не была допущена. Но это ничего не меняло. Она не поступила в вуз своей мечты, и винить кроме самой себя было некого. «Будешь еще пробовать?» – небрежно спросил Денис. «Институт хороший, мой отец преподает на кафедре физики. Если надо, попрошу его, он тебя поднатаскает». «Отлично», – пробормотала Настя, не зная, как реагировать на такое предложение. Денис, словно услышав какое-то ключевое слово, горячо заговорил. «Да, отец у меня вообще отличный мужик. Если познакомитесь, он тебе понравится». Целых пять секунд Настя думала, что сможет удержаться от вопроса, но не смогла. «Твои родители давно в разводе?» Денис нахмурился и сделал еще один глоток воды. «Кстати, я и сам не поступил на бюджет», — сказал он, как будто не услышав вопроса. «Учусь на платке. Позор семейства». Он хрипло рассмеялся и продолжил. «У матери полно денег, но я решил, что сам буду зарабатывать на учебу. Так что днем учусь, вечером подрабатываю в Фитстар. Если бы там еще был адекватный собственник, вообще было бы прекрасно». «Ну, моя хозяйка тоже не образец адекватности», — ответила Настя. «Знаешь, это даже смешно. Я всю жизнь хотела иметь профессию, связанную с космосом. Когда была совсем маленькой, мечтала о телескопе, чтобы смотреть на планеты и звезды. А теперь я работаю на женщину, для которой астрономия — пустой звук. Зато она шикарно составляет астрологические прогнозы, в которые все верят. Взрослые, умные люди с высшим образованием верят в то, что звезды управляют их жизнью. «Такая тупость!» — Денис фыркнул. На несколько секунд воцарилось неловкое молчание. Они просто стояли рядом и смотрели на огромную луну, зависшую над городом. «Кто-то верит в звезды, а на самом деле звезды верят в нас», — неожиданно сказал Денис. «Что?» — переспросила Настя. «Любимая фраза моей мамы. Звезды верят в нас?» Денис улыбнулся. «Не надо надеяться на судьбу. Все в наших руках». Это звучало настолько нелепо, что Настя рассмеялась. «Ну да». И поэтому твоя мама пошла к моей хозяйке, чтобы та рассчитала ей место и время, где ждать мужчину, предназначенного ей самой судьбой. Не очень логично. Денис удивленно поднял брови. Так, я ничего не понял. Можно еще раз и помедленнее? Настя, запинаясь и стараясь ничего не упустить, рассказала Денису все, что знала об этом дурацком предсказании. Тот внимательно и недоверчиво ее выслушал. Что за бред? Растерянно пробурчал он себе под нос. Это на нее вообще не похоже. Впрочем, Денис вдруг неприятно усмехнулся. Если благодаря этому она наконец решит бросить своего Юрочку, я не против. Пусть чудит. Настя поморщилась. Настроение Дениса так сильно испортилось, что стало ясно, рассказывать об этом не стоило. Я ему не доверяю, снова заговорил Денис. Скользкий тип. Не понимаю, что ему нужно от моей матери. Настя промолчала. Денис потряс головой. Так, стоп. «Я своим нытьем про мамочку и ее дружка все испортил?» «Нет, ты не...» — Настя прикусила губу. «Хотя да. Если честно, это выглядит не очень. Извини». «Ух ты!» — восхищенно прошептал Денис. Он снова начал улыбаться. «Ты существуешь?» «Кто существует?» — Настя вернула ему улыбку. «Ты существуешь. Девушка, которая говорит правду в лицо. Я поражен», — шутливо сказал он. «Но скоро стемнеет. Поехали в сторону города». «Как скажешь», — согласилась Настя, наклоняясь, чтобы поднять с земли свой велосипед. «Кстати, о телескопе». Денис нагнулся, помогая Насте. Их руки соприкоснулись. «Я тоже в детстве увлекался астрономией. И у меня дома есть телескоп. Хочешь как-нибудь зайти и посмотреть?» Настя бросила на Дениса подозрительный взгляд и не ответила. «Посмотреть телескоп? Это предложение казалось несколько двусмысленным». Денис потер рукой лоб. «Черт, как-то странно вышло» как будто я пытаюсь заманить тебя к себе домой, чтобы уложить в постель». Настя прищурилась, Денис продолжил. «Ничего такого я точно не хотел. Я на самом деле говорил о телескопе». «Не хотел». Это было еще хуже, чем предложение взглянуть на телескоп. Видимо, лицо ее выдало, потому что Денис окончательно смутился. «В смысле, хотел, но не думал, что...» «Мы же только познакомились». Настя фыркнула и отвернулась, чувствуя, как пылают щеки. «Настя...» «Нет, я опять говорю не то». Денис раздраженно выдохнул. «Я сегодня туплю. Если можешь, просто забудь. Ты мне нравишься, но я не понимаю, как себя с тобой вести. И не чушь, но я на самом деле...» «Нравлюсь?» — Настя повторила единственное, что смогла понять из сбивчивой речи Дениса. Он замер на секунду, глядя ей в глаза, и на его губах появилась довольная усмешка. «Нравишься», — сказал он, сокращая расстояние между ними. «Очень нравишься». О -о -о", тихонько ответила Настя. Ей почему-то стало сложно дышать. Денис быстро и уверенно положил руки ей на талию и притянул к себе. «Ты потрясающая», — прошептал он, наклоняясь еще ближе. И Настя потянулась к нему навстречу. Их губы сошлись в поцелуи. Сначала нежным и немного неловком, а потом все более настойчивым и жадным. Их прервал неожиданный и резкий звук. Телефон. Денис дрогнул и отстранился. Полез в карман и вытащил мобильный. Принял вызов, и Настя застонала от разочарования. Ей было мало, ужасно мало этих мгновений, проведенных в его объятиях. Денис быстро завершил разговор и снова повернулся к Насте. «Ребята скоро вернутся», — смущенно сообщил он. «Решили предупредить. Зачем-то». «Хорошо», — прошептала Настя, отводя глаза. Теперь уже она не понимала, как себя вести. «Хорошо», — эхом откликнулся Денис, откашлялся и спросил. «Может, завтра куда-нибудь сходим? В более приличное место. Я позвоню тебе. Можно?» Вопрос заставил ее с облегчением рассмеяться. «Нужно», — сказала она, поднялась на цыпочки, обвела его шею руками и снова прижалась губами к его губам.